Глава четвертая. «Дай бог памяти, сколько же это в нормальных единицах. Вот всегда так. Всякой ерунды в голове полно. А как что-то нужное? Вспомнила!» Воскликнула я так громко, что Доня, подпрыгнув, едва не вырвала у меня клок волос. «Токсическая доза!» «В самом деле?» — поднял бровь Виктор. «Чуть меньше». «Возможно, чтобы качественно отравиться не хватит», — призналась я. «Но мне бы не хотелось проверять на тебе, насколько меньше и дойдет ли дело до гемоли желтухи или ограничится расстройством желудка». Иван Михайлович предупредил про возможное расстройство желудка, но я вздохнула, предвидя следующий вопрос. «Не помню, кто рассказывал про мальчика, наевшегося порошка синего камня». Своими глазами читала выписку из истории болезни, но как об этом расскажешь? В зеркале я видела, как менялось выражение лица мужа. Он явно не хотел верить мне, в конце концов, доктор, куда старше и авторитетней. Иван Михайлович говорит, все есть яд и все есть лекарство. Важна лишь доза, закончила за него я. Но стоит ли рисковать, повисла в воздухе. Сращивание костей можно ускорить хорошей едой, сказала я. Это куда приятнее, чем лекарство? Уговорила речистая, усмехнулся Виктор. Я улыбнулась ему в зеркало. Ты готова? спросил муж. Секундочку, барин, попросила Дуня, закалывая мне последнюю шпильку в тугой узел из косы на затылке. Я бы хотела забежать к Фене? попросила я. Успею до обеда? «Забежишь после». Я справлялся о ней утром. И Доня, и Аглая сказали, что жара не было, и Анфиса ни на что не жаловалась. Я приказал не заставлять ее работать хотя бы несколько дней. Пусть выздоравливает. Если так, еще час ничего не изменит. Когда я после обеда пришла в девичью, Феня полусидела на лавке, подрубая полотенце. «Аглая велела», — полюбопытствовала я. «Я сама попросила. Воля, ваша барыня. Не привыкла я сложа руки сидеть. Это шерехнуться можно от безделья». Пострадавшие места выглядели вполне прилично. Никаких признаков начинающегося нагноения. Я сменила повязки, предупредила девчонку не бередить ожоги поясом юбки или фартука и отправилась к Аглае спросить, не нужна ли помощь, расработнице на больничном. От моей помощи экономка отказалась, сообщив, что поставила Ульяну заменять Феню на кухне. Я не стала настаивать, сообщила, что за чаем теперь нужно приходить ко мне. «Как тебе удобней, с вечера на утро забрать или рано с утра?» — поинтересовалась я. Во взгляде экономики промелькнуло удивление. «Как вам, Анастасия Павловна, лучше будет?» «Наверное, с вечера, чтобы вас не будить». «Барин рано встает и может сразу чая потребовать. Я у себя в ящике стола запру, чтобы девок в соблазн не вводить». Она поколебалась, но все же добавила. «Вы, барыни, себя не утруждайте беготней по черной половине. В колокольчик позвоните, если горничную при себе держать не желаете. Она мигом появится и за мной сходит, если я вам понадоблюсь». Я пожала плечами. «Мне проще самой прийти, чем ждать, пока Дуня туда-сюда бегать будет». «С каких это пор?» — ясно читалась на лице Аглаи, но у нее хватило ума промолчать. Как и у меня, не спросить, действительно ли ей барыню утруждать, то есть сердить лишний раз не хочется, или не нравится, что начальство в любой момент может оказаться за спиной. Еще я собиралась поговорить о меню. Сменила я тему. «Барин сказал, что согласовал его на неделю. Продукты уже коплены?» Аглая фыркнула. «Мы никогда не покупаем продукты на неделю вперед, кроме круп, оливкового масла и муки. С утра Дарья сама ходит на рынок и по лавкам, чтобы вся еда была самая свежая. Иногда я хожу с ней». «Замечательно», — обрадовалась я. «Тогда я хотела бы посмотреть меню» и обсудить с тобой кое-какие изменения, желательно в рамках выделенного князем бюджета». Экономка поджала губы. «Князь не ограничивает меня в тратах, только проверяет счета от лавочников и записи, потраченного на рынке». «Ага, значит, на рынке рассчитываются за наличные, а в лавках, говоря современным языком, берут беспроцентный кредит». «Желаете сами проверить счета?» Голос Аглая зазвенел холодом. «Как-нибудь в другой раз», — отмахнулась я. «Смысл проверять счета не знает сын». «Меня больше интересует, что собирается есть князь. Ты уже знаешь, по какому поводу к нему приглашали доктора?» «Я не сплетничаю о господах». «Похвально. Так вот, я хочу, чтобы в его рационе...» Аглая моргнула, и я торопливо поправилась чтобы в его питании было побольше продуктов, полезных для укрепления костей. Прежде всего, кальций и витамин D. Молочные продукты, куриные яйца, семга, если ее можно достать не за все деньги мира. Почему нельзя? Сёмгу еще месяц будут возить мерзлую из Белой Гавани. Если нужно, я пошлю за ней во фруктовую лавку. Я удержала на кончике языка вопрос, почему рыбу продают во фруктовых лавках. И продолжила. Квашеная капуста, если барин ею не брезгует. Лимоны. Мороженое черная смородина, если есть. Это витамин С, который регулирует построение белковой основы для костной ткани. Не слишком жирное мясо. Белок. Черный хлеб я заметила что к столу подают только белый черный хлеб не по чину князю в моем доме он его ел так что хотя бы раз в день придумай в каком виде его подать в нем в нем витамины группы б но как об этом сказать словом он нужен еще нужны семечки орехи и сухофрукты это источники микроэлементов Я ждала, что Аглая скажет что-то вроде «Мне нужно получить разрешение у барина». Но она не стала возражать. «Как скажете, Анастасия Павловна, если изволите немного подождать, я достану записи, и вы посмотрите, что заменить». «Еще пошли кого-нибудь за журналами», сказала я, когда с обсуждением кухни было покончено. Много времени это не заняло. Князь и без меня питался полноценно. «И разнообразно». «Какими именно?» — уточнила Аглая. «Журнал-мод или такой, где можно посмотреть прически. Если уж мне идти завтра в театр, то вряд ли я обойдусь своей обычной гулькой на затылке. И еще все научные, которые можно купить, не заказывая специально». Аглая озадаченно уставилась на меня. «Прошу прощения, Анастасия Павловна». Что тебе непонятно? Все, что связано с наукой и техникой. Журналы по врачебному делу. Это прежде всего. Аптекарству. химии и физике. Садоводству. Все, что найдется. Да, еще литературное. Вряд ли в светской болтовне кого-то заинтересуют физические явления или химические опыты. А литература — тема неисчерпаемая но для этого мне надо получить хоть какое-то представление о местных Пушкиных и Жуковских. Кажется, попроси я у экономки динамит. К слову, а существует ли он здесь? Она изумилась бы меньше. За таким девку не пошлёшь, они все неграмотные. Нужно Алексея просить, а он только барину подчиняется. Значит, попрошу. Дворецкий. Выслушал меня с таким ошалелым видом, будто перед ним вдруг появился Мотя, внезапно обретший дар речи. «Это надо у барина дозволение спросить». «Я что, не могу без дозволения мужа купить свежую прессу?» Прежде чем я успела спросить это вслух, Алексей добавил. «Чтобы он меня отпустил. Или с каким делом в город послал. Васька пока ему не сможет так услужить, как надо. А у барина гость. Когда успели гости явиться, вроде совсем недолго я согла и разговаривала. Заперлись в кабинете и велели не беспокоить по пустякам. Чаю ты им принести можешь, а заодно записку передать. Дворецкий помялся. Крашенинников у них. Значит, считают. Собью, барин ругаться будет. Дескать, сбил со счета балбес такой. Простите, барня Не осмелюсь я. Я поколебалась. На самом деле не горели мне эти журналы, найду чем заняться. С другой стороны, чего время терять? А меня пускать он тоже запретил. На всякий случай уточнила я. Видно было, что Алексея так и подмывало согласиться, дескать бароню пускать особенно запретил. Но бароня-то может мужу и скандал закатить, и кто тогда будет крайним? Похоже, он решил, что будет крайним в любом случае, потому что жалобно протянул. Сказал не беспокоить. Если я хоть что-то понимаю в напряженном умственном труде, то кофе ему не помеха. А заодно можно и записочку передать, чтобы при гости глупых вопросов не задавать. А то, может, мне съездить. Считать? В этом мире не то, что в нашем. Калькуляторов-то еще не придумали. Не знаю, что мешает купцу самому этим заняться. Да и не важно это. Главное, что затянется надолго. Так ничего и не решив, я отправилась в спальню за кофе, а потом на кухню. Пока я варила кофе, Дарья то и дело недовольно поглядывала на меня. Я старательно делала вид, будто не замечаю этого. Ни я нанимала кухарку, ни мне и увольнять, как бы не хотелось. Я поставила на поднос кофейник и чашечки. Подумав, добавила графин с холодной водой и пару стаканов. Что бы они там ни считали, наверняка обсуждают. А отговорили, не хочется пить. Добавила сложенную записку и направилась в кабинет. Барин не велел, начал был Алексей, но я отступать не собиралась. Дождалась раздраженного, «Да!» в ответ на стук и только тогда вошла. «Я же...» — проворчал Виктор, осекшись на полуслове, расплылся в улыбке. Наверное, кофе унюхал. «Не буду мешать вам заниматься делами, господа», — прощебетала я, разливая кофе. «Сейчас уйду». Купец выглядел лет на пятнадцать старше Виктора, хотя, может, мне так показалось из-за окладистой бороды. «Большая честь испить кофею с князем», — сказал он. И по тону его голоса я не поняла, в самом ли деле Купчина так думает или иронизирует. Если в самом деле, то я здорово оплошала. «Перестаньте, Афанасий Никитич», — ответил Виктор. «Вы прекрасно знаете, насколько для меня ценно наше сотрудничество». «И все же воды я, с вашего позволения, сам себе налью. А то неловко, что княгинюшка мужику прислуживает». «Как вам будет угодно». Крашенинников плеснул себе из графина, отхлебнул кофе и тот же запил его водой. Виктор взял с подноса лист бумаги. «Анастасия Павловна, передай Василию, чтобы в следующий раз письма мне адресованные не совал барыне, а приносил сам, да как положено, на подносе», сказал он, очень внимательно на меня глядя. «Обязательно». Я прекрасно поняла, кому на самом деле предназначался этот упрек. «Нового слугу взяли?» — полюбопытствовал купец. Виктор кивнул, извинившись, развернул записку. «Завтра я почти до самого вечера пробуду на фабрике, а ты не скучай. Возьми Герасима и прокатись по лавкам, а сегодня уж порадуй меня, побудь дома». Я решила не спорить при посторонних, Тем более, что помнила, как муж с утра просил меня весь день провести на диване с книжкой. «Как скажешь». А по поводу журналов Алексея пошли, он грамотный. Получается, и повода спорить по большому счету нет, если дворецкий принесет мне что почитать. Выйдя из кабинета, я передала Алексею пожелание барина, проинструктировала его, что купить, и направилась к себе. Проходя через малую гостиную, я заглянула в книжный шкаф, где видела пару дамских журналов. Самый свежий был датирован концом осени. Рассудив, что в этом мире жизнь течет куда медленней, а значит и мода не меняется так стремительно, забрала его в будуар. С любопытством разглядела изображения дамских головок с короткими стрижками, которые подавались как смелая мода нового пального сезона. Мода, может, и смелая, но слепо следовать ей я времени. По крайней мере, пока не увижу хотя бы пяток стриженных барышень. Тем более, что в журнале хватало и женских головок с локонами. Простых кос практически не было. Кажется, придется мне вспоминать, как спать на бегудях. Платья в этом сезоне оставались простыми и естественными, открывая миру дамскую красоту. «Нет, пусть называют меня ханжой, но я в таких платьях щеголять не буду. Надену несколько одно на другое, чтобы получилось что-то вроде чехла. И по-прежнему сохранялась в моде томная бледность. Что ж, значит, снова побеспокою Аглаю».